Именно он спаивает карандашу во время обеда, и он же сообщает Юлию Капитоновичу о том, что Кнуров со Живатовым разыграли Ларису в Орлянку. Классическое произведение всегда многослойно, глубоко, многомерно, поэтому оно и является классикой. Каждое поколение находит в нем что-то такое, что близко именно ему. Недаром так разнятся трактовки и интерпретации классических шедевров в разное время. Каждая эпоха, а ведь инсценировщик, экранизатор, постановщик всегда выразитель в первую очередь своего времени, извлекает именно то, что созвучно, и отсекает то, что устарело или же чуждо. И вот с Робинзоном в нашей экранизации случилось именно это отсечение. Шутки этого персонажа мне казались устаревшими и не смешными. Я начал их безбожно сокращать. Кроме того, в наши дни очень изменился взгляд на саму профессию актера. У нас актеры — люди уважаемые, признанные, любимые, взгляд на артиста, как на шута, как на почти крепостное существо, небрежение к этой специальности умерли. Мне казалось также, что линия Робинзона находится на периферии главной истории и не должна отнимать метраж у центральных героев. Из сюжетной функции персонажа была важна только одна спаивание Карандыш сцены, которую Робинзон оповещает незадачливо жениха о Орлянке, была сделана островским сугубо сугубов традицией театральной драматургии. И это естественно. Мне казалось, в кинематографическом варианте получится более сильное, впечатляющее, если Корандышев сам, а не с чужих слов, сможет убедиться в моральном поведении Кнорова и выживать. Видя, вскоре за этим раздастся его выстрел. Так вот и получилось, что роль Рубинзона, несмотря на то, что я пригласил чудесного Георгия Буркова, сбилась к маленькому эпизоду. Я понимаю, что изменением пропорции ролей я нарушил архитектонику пьесы, как бы откорректировал замысел Островского. Но это было естественно при переводе с театрального языка на кинематографический, при переложении манеры изложения, свойственной прошлому столетию, на современный стиль рассказ. Хотелось показать жизнь большого волжского города конца прошлого века, развернуть перед зрителем широкую панораму мест действия. Кроме того, конкретизируя персонажей, надо было уточнить на кое-ка мы придумать род занятий. Так Карандышев, о котором из авторской ремарки было известно, что он не чиновник, стал у нас почтовым служащим. Это дало нам дополнительные сценарные возможности. Воживатов, один из представителей богатой торговой фирмы, все время хочет откупить у Паратова ласточку. Значит, он, скорее всего, как и Паратов, судохозяин. Таким образом, часть действия можно было перенести на доберкадеры, в банк, на вокзал железной дороги, на пароход, на улице Бряхимова, в порт. А если учесть, что у Островского заданы были и дом Агудаловых, и кафе, и набережная, и квартира Карандышева, то в результате в сценарии появился довольно богатый ассортимент мест, где разворачивали события. В результате драматургическую конструкцию сценария можно, конечно, условно изобразить так. Вначале шли широкие спирали сюжета потом они сужались, как бы убыстряясь, создавая душное предощущение несчастья, а потом, еще более ускоряясь, приходили тугой эмоциональный штопор и заканчивались катастрофической точкой. Надо сказать еще об одной особенности. Во времена Островского подтекста в современном его понимании в драматургических произведениях еще не существовало.